И, к тому же, я уверен, люди в зале тоже будут рады его услышать. Возьмем день нашего с г л о р и е знакомства. Чувствовал я себя в тот день неважно. Все еще был немного простужен, но все равно заглянул в Парамаунт, потому что Штернберг снимал там какой-то фильм о России. И я подумал, вдруг и мне на студии перепадет какая-нибудь работенка. Я всегда говорил себе... Что может быть лучше, чем работать на Штернмерга, Мумуляна или Болеславского? Ты получаешь зарплату за то, что наблюдаешь за их работой над фильмом. И вдобавок кое-что узнаешь о композиции, о верном темпе, об углах съемки. Ну, в общем, я и заглянул в Парамаунт. Внутрь я не попал, и потому простоял у ворот до обеда, пока не появился один из ассистентов Штернмерга, вышедший перекусить. Я увязался за ним и спросил, есть ли хоть какой-то шанс попасть в массовку. «Никакого!» — сказал он, и ударился в объяснение, что фонд Штернберг статистов в своей фильме отбирает очень тщательно, и неизвестно, кого не берет. Я подумал, что заявить такое человеку может только хам, но знал, в чем крылась причина такого ответа. Мой костюм едва ли мог служить мне хорошей рекламой. «Разве это не костюмный фильм?» — спросил я. «Всех статистов нам подобрало агентство», — заявил он и поспешил от меня отделаться. Больше я никуда уже не собирался, просто катался в своем Роллс-Ройсе, а люди показывали на меня пальцем и говорили, что я величайший режиссер на свете. И вдруг услышал крик Глории. «Ну, теперь вам...» должно быть ясно как завязывается подобное знакомство и вот мы шагали помэл роу-стрит в сторону western union и оживленно болтали когда мы подошли к студии я уже знал что зовут ее лориябитти и что она статистка и что ей ну никак не везет и ей тоже кое-что стало известно обо мне очень она мне понравилась Вместе с подругами она снимала маленькую квартирку неподалеку от Беверли. Я же обитал всего в нескольких кварталах от их дома, так что снова мы с Глорией встретились в тот же вечер. Собственно, во всем виноват именно этот первый вечер. Но и сегодня я не возьму грех на душу, не скажу, что сожалею о нашей встрече. «У меня было всего семь долларов. Я их заработал, отпуская содовую в магазине. Подменял одного приятеля, подруга которого залетела, ему пришлось в е с т и ее в Санта-Барбару на аборт. И потому я спросил Глорию, что она предпочтет — пойти в кино или посидеть в парке». «В каком парке?» — поинтересовалась она. «Ну, есть тут один неплохой». «Ладно», — согласилась она. Все равно фильмами я уже сыта по горло. Провалиться мне на этом месте, если я не лучшая актриса, чем большинство девиц, что в них играют. Пойдем, посидим, на людей поглядим. Я был рад, что она выбрала парк. Там всегда было здорово и спокойно. Дивное место для отдыха. Парк был невелик, примерно с квартал, но зато благодаря густой и обильной растительности повсюду росли пальмы.